«Они сделаны в восемнадцатом веке», — сказала я ей, — «так что они довольно старые. Когда-то у них и спасти текла вода». Снова кивок. Мы срезали путь через Трафальгарский газон, вереницу заброшенных террас, расположенных к юго-востоку от дома. Сэр Джордж де Люс, спроектировавший его в честь адмирала Нельсона и его победы над испанцами, разбил его в то же время, что и Висту. С помощью простых приспособлений, подключившись к более ранним подземным водопроводным сооружениям Люциуса Протекающего де Люса, сэр Джордж планировал запустить эти роскошные фонтаны в качестве сюрприза для своей невесты. Так что он начал было работать над шедевром ландшафтного дизайна, долженствующим сравниться или даже превзойти зрелище декоративного озера, но спекуляции во время железнодорожной мании истощили его состояние. Примечание. Железнодорожная мания. В 1840-х годах в Англии случился железнодорожный бум. Повсюду устроили железные дороги, но этот бум в итоге обернулся кризисом. Конец примечания. После того, как он утратил большую часть капиталов, все, что должно было стать величественной аллеей фонтанов, было заброшено и отдано на волю стихий. Дожди и снега, солнце и ветер – Жители деревни, под покровом темноты, таскающие камни для заборов, сделали свое дело. Трафальгарские газоны и его статуи напоминали свалку скульптора. Фрагменты каменных херувимов, заросших мхом тритонов и морских нимф, разбросанные повсюду, были словно каменные пловцы, потерпевшие кораблекрушение и ожидающие, когда их спасут из земного моря. Уцелел только Посейдон развалившийся со своим неводом на постаменте, нависая над своей разрушенной семьей, его трезубец, словно громотвод, торчал вверх, туда, где могли быть древнегреческие небеса. «Это старый Посейдон», — сказала я, втаскивая Гладис на очередной пролет осыпающейся лестницы. Его фотография была в сельской жизни пару лет назад. Он величественный, не так ли? Порслин внезапно резко остановилась. Прикрыв рот рукой, ее ввалившиеся глаза уставились наверх, широкие, глубокие, словно колодцы. Затем она вскрикнула, как испуганный зверек. Я посмотрела следом за ней и сразу же увидела то, что заставило ее застыть на месте. С посейдонного трезубца, словно пугала на крючке для одежды, свисала темная фигура. — Это Бруки Хейрвуд сказала я еще не увидев его лица. Глава девятая. Один из зубцов тризубца проткнул длинное молескиновое пальто Бруки в районе шеи, и он слегка покачивался на ветру, производя довольно легкомысленное впечатление в своей кепке и алом шарфе, как будто катался на карусели в парке развлечений. Намек я подумала, что он упал. Возможно, под действием избыточных алкогольных паров он попытался забраться на статую, может быть, соскользнул с головы Посейдона и упал на трезубец. Однако эта идея оказалась недолговечной. Я почти сразу же заметила, что его руки связаны за спиной, но это еще не самое худшее. Когда я обошла статую, чтобы увидеть его спереди, солнце ярко сверкнуло на какой-то штуке, торчащей изо рта бруки. «Оставайся здесь», — — сказала я Порслин, хотя видела, что она и так застыла на месте. Я прислонила Гладис к нижней из трех чаш форме раковин, образующих фонтан, затем забралась на ее трубчатую раму, встала на сиденье, откуда смогла залезть на грубый каменный край. Чаша бассейна была наполнена отвратительной жижей из черной воды, мертвых листьев и плесени. Результат — столетия заброшенности, и пахло это отвратительно. Стоя на краю, я смогла забраться на среднюю раковину и, наконец, на верхнюю, и оказалась на уровне коленей Бруке, уставившись его невидящие глаза. Его лицо было жуткого оттенка белого рыбьего брюха. Разумеется, он был абсолютно мертв. После первоначального шока от осознания того, что кого-то, с кем я говорила лишь несколько часов назад, больше нет среди живых, я ощутила странное возбуждение. Я не боюсь мёртвых. В действительности мой скудный опыт показал, что они вызывают у меня чувство совершенно противоположное страху. Мёртвое тело более захватывающее, чем живое, и мне довелось узнать, что трупы лучшие рассказчики. Мне повезло уже увидеть несколько. Бруки на самом деле был третьим. Покачиваясь на краю скульптурной каменной раковины, я смогла ясно разглядеть, что сверкало на солнце из одной ноздри Бруки, не из рта. Торчал предмет, который сначала показался мне круглым серебряным медальоном. Плоский диск с отверстиями, приделанный к нему ручкой. На конце повисла капля крови Бруки. На диске было выгравировано изображение лобстера, а на ручке монограмма Делюсов, Люсов, ДЛ. Это была серебряная ложка для лобстеров, из набора, принадлежащего букшоу. Последний раз, когда я видела наши столовые приборы, Доггер натирал их полиролью для серебра на кухонном столе. Рабочая часть ложки, насколько я помнила, заканчивалась двумя маленькими зубцами, торчащими словно рожки у улитки. Эти острия, предназначенные, чтобы доставать розовое мясо из трещин в панцире вареного лобстера, теперь прочно вонзились глубоко в мозг Бруки Хервуда. Смерть от фамильного серебра, подумала я, не успев отключить эту часть мозга. Слабый стон снизу напомнил мне, что Порслин еще здесь. Ее лицо было почти таким же белым, как у Бруки, и я увидела, что она трясется. — Бога ради! — Флавия! — сказала она дрожащим голосом. — Слезай! Давай уйдем отсюда! Кажется, меня сейчас тошнит! — Это Бруки Хервуд! — это звалась я, и вознесла безмолвную молитву за упокой браконьерской души. «Защити его, Господи, и пусть небеса изобилуют для него ручьями с форелью». Мысль о форели напомнила мне о Колине Прауте. Я почти забыла о мальчике. Вздохнет ли и с облегчением, когда услышит, что его мучитель мертв, или опечалится? Мать Бруки окажется в таком же затруднительном положении, а вместе с ней дошло до меня и почти каждый в Бишу -Плейсе. Я поставила ногу на колено Посейдона и подтянулась вверх, уцепившись за его могучий локоть. Теперь я оказалась чуть выше Бруки, рассматривая что-то, привлекшее мое внимание. В выемке между двумя остриями трезубца было сияющее пятнышко, размером с шестипенцевик, как будто кто-то отполировал бронзу тряпкой. Я запомнила форму этого пятна и начала медленно спускаться вниз, очень стараясь не прикасаться к телу Бруки. «Пойдем» сказала я Порслин, встряхивая ее за руку. «Надо убраться отсюда, пока они решили, что это мы сделали». Я не стала говорить ей, что затылок Бруки превратился в кровавое месиво. Мы на секунду остановились за одной из розовых изгородей, которые в это время года второй раз цвели. Со стороны кухонного огорода доносился скрип лопатки, который Доггерса соскребал старую землю с цветочных горшков. Миссис Мюллетт, насколько я знал, уже ушла. «Оставайся тут», «Прошептала я, пока я разведаю обстановку». Порслин, казалось, едва меня слышит. Белая от страха и усталости, она столбом стояла среди роз, словно статуя в бук-шоу, на которую, шутки ради, набросили старое черное платье.